«Младшеклассники ушли. Мы закончили свои дела, сложили документы и больше делать было нечего. Члены школьного совета Собу лениво перепроверяли свою работу и пересчитывали бюджет, просто чтобы убить время. А ребята из Кайхин СОГа, кажется, полностью ушли в дискуссию. Дается мне больше тут делать нечего». «Исихи, вроде на сегодня дел больше не осталось. Не возражаешь, если я пойду?» Перелистывая стопку бумаг, Исике посмотрела на часы и слегка задумалась. «Пожалуй. Ну что, на сегодня закончим?» Ага, тогда я побежал». Ответное «спасибо за работу» прилетело мне уже в спину, когда я покидал комнату. Выйдя на улицу, я обнаружил, что дождь прекратился. В лужах отражались городские огни. блестели свисающие из карнизов капли. Но и при всей этой красоте, всё вокруг казалось унылым. Я поправил воротник и зашагал вперед. Дошел до велосипедной парковки и только тогда вспомнил, что я сегодня без велосипеда. Из-за начавшегося с утра дождя пришлось добираться городским транспортом. Расстроился и повернул к станции. По дороге мне на глаза попался Мари Пин. От его автоматических дверей веяло теплом, а над ними ярко сияла вывеска. «Кстати, там же вроде как кейси имеется, да?» Совсем ведь забыл заказ сделать. Я же сегодня пораньше, так что зайду и закажу праздничный набор, как мама просила. До дома далековато, но разогревать в так и так придется. Да и забирать его буду я сам. Так что ничего страшного. Забирать цыпленка это в самый раз для цыпленка вроде меня. Внутри обнаружилось множество людей с большими сумками. Явно к Рождеству закупаются. Я пошарил взглядом, Нашёл вывеску KFC и направился туда. В предрождественскую неделю бизнес у KFC всегда идет хорошо. Вот и сейчас в очереди за праздничными заказами стояло несколько человек. Оно и понятно, удобное же место, рядом со станцией. Я отстоял в очереди и без каких-либо проблем оформил заказ. Все, с делами покончено, теперь можно домой. Я направился к ближайшему выходу. Через него шел сплошной поток входящих и выходящих людей, так что автоматические двери вообще не закрывались. Потоки бродящих по первому этаже сталкивались с потоками идущих к эскалатору и исходящих с него. Возникали заторы. Оно и понятно. Рождество же, конец года. Все надо сделать срочно. Эх, я взглянул на эскалатор и заметил среди спускающихся Юкина Юкиноситу. Мне стоило бы сразу ноги сделать, но они от удивления словно приросли к полу. Она даже в толпе выделяется. Я ведь не высматривал ее, но она сразу попалась мне на глаза. Наверное, ходила закупаться в книжные, судя по фирменному пакету в руках. Я стоял прямо на ее пути. Ясен пень, она тоже меня увидела. На лице отразилось удивление. Наши взгляды встретились. Все, теперь уже не сделаешь вид, что не заметил. Я слегка ей кивнул. Юкиносита, сошедшая с эскалатора и направляющаяся к выходу, тоже кивнула в ответ. «Привет. Добрый вечер». Мой шаг остался неизменимым, а Юкиносита шагал быстро, так что вышли мы одновременно. На улице было полно людей, спешащих домой или по магазинам. Недалеко от входа в глаза бросалась небольшая площадь. Не знаю, что тут происходит в полдень или теплое время года, но холодным дождливым вечером на ней никто не останавливался. Зато почему-то остановились мы. Юкина Сита поправила пальто и шерф. И я машинально проделал то же самое. В клубе, что ли, привычку эту приобрёл? Неважно, мне стоило промолчать. Но слова сами с языка. По магазинам ходила. «Да, могу задать тебе тот же вопрос. Как ты здесь оказался в такое время?» Холодно ответила она, не меняя выражения лица. «Ну да, я же сегодня пораньше из клуба ушел. А значит, никак не должен был здесь сейчас оказаться. Вопрос напрашивался сам собой. Потому-то я и не хотел случайно с кем-нибудь встретиться. Но раз уж встретились, придется отвечать. Я потер щёку, отворачиваясь. Ну, это, дела у меня кое-какие. Не мог же я сказать, в чем на самом деле причина. Так что ограничивался общими и бессмысленными словами. Хотя вжи в них не было. Юкина Сита опустила глаза. Понятно. Тихо ответила она, а затем подняла голову. Губы ее были прикушены, словно она сомневалась, сказать что-то или нет. Устремленные на меня глаза чуть вздрагивали. «Я знаю, что ты помогаешь Исике». В ее тихом голосе не было никакого напора. Казалось, что слова настолько хрупки, что от одного прикосновения готовы рассыпаться пылью, словно утренний иней. И потому от них веяло жутким холодом. Вряд ли ей рассказала Юи Хама. Думаю, Юхинесита сама обо всем догадалась. Должно быть, до сих пор она терпела. Но лично столкнувшись с моими подозрительными действиями, просто не могла не поднять эту тему. Ну, э, ну, так сложились обстоятельства. Сколь бы не были двухсмысленные мои слова, правда от этого не изменится. А иначе я не могу. Просто все отрицать было бы глупо. Мог бы не придумывать такую ложь. Взгляд Юкиносита был устремлен под ноги. Туда, где не было ничего, кроме холодного ветра. Должно быть, она имеет в виду мои слова насчет комати. Я не врал. Это одна из причин. Мрачно пробормотал я. Пожалуй. Да, ты не врал. Юкиносита придерживала волосы, раздуваемые холодным ветром. И глядя на этот жест, я вспомнил один разговор. Юкина Юкиносита никогда не врет. Я упрямо верил в это и был сильно разочарован тем, что она не сказала правду. Нет, разочаровался я не в ней. Я разочаровался в самом себе, возвержившим её в идеал. С другой стороны, а что сейчас? Сейчас я даже хуже, чем был тогда. Не говорить правду – это не ложь. Я проглотил этот обман и даже сам им воспользовался. Я прибег к такому обману, который всегда отвергал, и потому чувствовал отвращение к самому себе. В результате в моих словах зазвучало раскаяние, Извини, что занимался этим сам по себе. Юкиносита прикрыла глаза и слегка покачала головой. Я не против. Я не могу вмешиваться в твои дела, не говоря уже о том, чтобы оценивать их, разве что. Она остановилась. Ее рука еще сильнее сжала ремень, висящий на плече сумки: Тебе нужно мое разрешение? Юкиносита слегка наклонила голову, вопросительно глядя на меня прозрачными глазами. В ее тихом голосе не было осуждения. И потому это было очень больно. В груди словно все сдавило. Нет, только подтверждение. Проронил я несколько слов. Я не знал, какой ответ будет правильным. Правильного ответа вообще может не быть.